Глава восемнадцатая. В поисках пресной воды. Вода, еще сохранившаяся в бурдюках, протухла, и пить ее стало невозможно. Путешественников начала серьезно мучить жажда. На ночь они устроились в кожаной палатке, оставленной в неглубоком овраге туземцами. Лошади, лежа на илестых берегах озера, с видимым отвращением жевали водоросли и сухой тростник. Тольков посоветовал разделиться на два отряда. Тем, у кого лошади от усталости и жажды шли медленно... Оставалось продолжать путь вдоль 37-й параллели Более сильная группа всадников под предводительством Талькава На неутомимой Тауке должна была отправиться вперед к реке Гуамини Если воды в реке будет достаточно, второй отряд дождется первого на берегу Если же Гуамини тоже пересохла, придется вернуться навстречу товарищам, чтобы те не совершали бесполезного перехода «Что мы тогда будем делать?» – спросил Том Остин «Спустимся на семьдесят километров к югу, к отрогам Сьерра-Вентана», Винтана, перевел Паганель ответ Талькава. «Там много рек». «Хороший план», – одобрил Гленнерван. «Он принимается. Моя лошадь в хорошем состоянии, и я поеду вместе с Талькавом». «Возьмите меня с собой», – взмолился Роберт. «У меня хорошая лошадь. Она так рвется вперед. Прошу вас, сэр». «Хорошо, Роберт, едем», – кивнул Гленнерван. «Вы, уважаемый Паганель, останетесь с запасным отрядом». Вы хорошо знаете и тридцать параллель, и реку Гуамини, и Пампу Да уж, пожалуйста, примирительным тоном проговорил майор Ни матросы, ни я не сумеем без вас добраться до места встречи с Талькавом Вы станете нашим предводителем Придется согласиться, ответил географ, польщенный словами Макнапса Только не будьте чересчур рассеяны, прибавил ехидный майор Не заводите нас в места, где нам нечего делать, например, к берегам Тихого океана К шести утра лошади Талькава, Гленна Рвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшиеся в бурдюках водой. Животные пили с жадностью, хотя вода была отвратительна на вкус. Затем трое всадников вскочили в сёдла. «Как же вы будете объясняться с Талькавом?» – спросил Паганель. «Я знаю десятых слов по-испански, он столько же по-английски. Как-нибудь разберёмся», – ответил Гленна «Жестами, рисунками мало ли способов?» «Это же всего день-два, а потом мы снова увидимся с вами, господин Паганель!» «До свидания!» – крикнули хором матросы. Лошади трех всадников быстро понеслись вперед. Роберт становился превосходным наездником и даже заслужил похвалу индейца. Сам Талькав мог бы легко опередить спутников и за несколько часов домчаться до берегов Гуамини, но он не хотел бросать друзей среди пустыни и заставлял Тауку замедлять бег». К середине дня Гленарван и Роберт заметили, как изменилось поведение тауки. Умное животное чуяло признаки влажности в воздухе и безошибочно несло своего седока по направлению к воде. Около трех часов в углублении почвы блеснула первая светлая полоса. Она переливалась под лучами солнца. «Вода!» – воскликнул Гленарван. Подгонять лошадей больше не было нужды. Почуяв воду, они резво помчались вперед. В несколько минут животные доскакали до реки Гуамини, и, как были вместе с всадниками, бросились по грудь в прохладную воду. И люди, и лошади жадными глотками принялись пить живительную влагу. Гленарван решил как следует подготовиться к прибытию второго отряда. Для измученных усталостью и жаждой друзей требовалось приготовить ночлег и ужин. Талькав отправился выбирать подходящее место для привала. Ему посчастливилось найти на берегу реки Рамаду – трехсторонний загон для скота. Внутри можно было расстелить одеяло И спокойно переночевать Мне кажется, что поохотившись часок Мы не потеряем времени даром Подмигнул Роберту Гленнерван Как ты считаешь? Я готов, сэр, ответил мальчик, вставая на ноги И поднимая ружье Берега не казалось были местом встречи Всей дичи окрестных равнин Целыми стаями в воздух поднимались Красные куропатки, черные рябчики Желтые коростели и водяные курочки С великолепным зеленым оперением Меньше чем за полчаса Охотники настреляли целый мешок дичи. Гленнерван метким выстрелом убил пекари, а Роберт застрелил Армадилла. Это редкое животное, броненосец длиной около 50 сантиметров, покрытый панцирем из подвижных костистых пластинок. Талькав принес к столу целого страуса. Индейец поймал огромную птицу с помощью бола. Охотник утверждал, что мясо этого страуса очень вкусно, и чуть позже за ужином присутствующие убедились в справедливости слов своего проводника.